Наоборот, объединение и его печатное издание Флэш последовательно выступают за создание палестинского государства. Популярности объединения способствует и его внимание к бельгийским трудящимся-евреям, особенно к их детям, внимание не с филантропических высот, не унижающее достоинство человека, а поистине дружеское. Из поля зрения объединения не выпадают и семьи людей, погибших на войне и в тяжкие дни гитлеровской оккупации. Вся деятельность объединения пронизана подлинно интернациональным духом. Это приводит в ярость сионистов, и не случайно молодчики из Гашомер-Гацаир пытались насильственно сорвать участие членов объединения в демонстрации солидарности с угнетенным фашистской хунтой народом Чили. Ведь га-шомер-гацаировцы пропагандируют версию израильской прессы «Кровавые события в Чили – это обычная смена режима». Как и подобает молодым, очень эмоционально и пылко выступают против еврейского буржуазного национализма организации прогрессивной еврейской молодежи. Авангардное место среди них занимает Союз молодых евреев-прогрессистов. Неспроста журнал «Регорд», орган так называемого культурного центра свободных от религии сионистов, маскирующегося под социалистическое объединение, систематически обличает молодых антисионистов. Недавно на страницах этого издания была высказана такая мысль. «Израильский комсомол все больше докучает Тель-Авивскому руководству, а молодежь из объединения прогрессистов все больше начинает мешать сионистам Бельгии». В первое время сионисты пытались пряником подкупить молодых прогрессистов, а затем перешли к кнуту. Исключили их из молодёжной еврейской федерации Бельгии как изменников сионину. Сионизм липнет к реакции, контактирует с любой антикоммунистической организацией. Он отчётливо понимает свою роль в системе мирового империализма и не строит никаких иллюзий насчёт танцы в каких ждут от него хозяева, заплатившие за музыку. И сионисты покорно танцуют под хозяйскую дудку. В противовес этому антисионисты сближаются с прогрессивной общественностью Бенилюкса, с действительно демократическими организациями. И объединение прогрессивных евреев вместе со своими молодёжными организациями ключилась общий бельгийский фронт за независимость против фашизма и неонацизма многие члены прогрессивных еврейских организаций входят в ряды бельгийской коммунистической партии и такие за чьей спиной огненные годы движения сопротивления и молодёжь лишь вступающая в жизнь только ли деятельностью прогрессивных организаций еврейской молодёжи ограничивается антисионизмом в Бенилюксе Конечно, нет. Я уже упоминал союз бывших участников бельгийского сопротивления еврейской национальности. Недаром против него так ополчилась реакционнейшая сионистская организация «Бнай-Бритт», запугивающая людей таинственной изощренностью своего организационного построения. Бывшим участникам сопротивления свойственны давние интернациональные традиции – Они идут ещё от поры антифашистских боёв в Испании. Союз бывших участников сопротивления всеми силами разоблачает истинный смысл сионистской агитации за переезд евреев в Израиль. В одном из своих выступлений президент Союза Зиффер, человек не только большого мужества, но и редкого обаяния, сказал: Зачем Израилю нужны новые переселенцы, если для них не находятся ни жилья, ни работы в обжитых городах, если сторожилы встречают их недоброжелательно? Они нужны для заселения районов, захваченных у арабов. Если нет мебели, квартира пуста, вот и идет покупка живой мебели для постылых квартир. Надоели. Мне приходилось слышать в Бельгии и Голландии от многих лиц еврейской национальности. Я не могу назвать себя антисионистом. Я не борюсь с сионизмом, но я не сионист. Почему? Ответы на такой вопрос содержат самые разнообразные мотивы и аргументы. Сионисты надоели бесконечными поборами под видом пожертвований.